Глава 15. Больше всего в лице я ненавидел практические занятия по темной материи. Я был готов написать 5 пять и сделать не одну проектную работу, если это позволило бы мне избежать практики. В нашем мире существует деление на социальные классы по уровню темной материи. Каждый год чистокровные в учебных заведениях сдают экзамены, чтобы подтвердить свой уровень. Чистокровный с высоким уровнем может занимать значимые должности вплоть до управления страной. Полукровки владеют темной материей на ничтожном уровне. У них недостаточно средств, чтобы достигнуть мастерства. Ниши не владеют темной материей вовсе. В школах полукровкам и нишам не преподают ни теорию, ни практику. Это считается бессмысленным для них занятием. В 11 лет чистокровные сдают свой первый экзамен – По-другому его называют «церемонией огня». В этом возрасте мы уже способны извлекать большие темные сгустки. Но важно не только извлечь, но и направить силу. Вначале темная материя – это неконтролируемый изгусток темного дыма. Он быстро испаряется и не может причинить вред. В школах и лицеях учат контролировать материю, делать ее густой и плотной. В высших учебных заведениях на практических занятиях учит преобразовывать темную материю в твердый материал. С виду он так и остается сгустком темного дыма, но причиненный вред от удара возрастает во много раз. Чего греха таить, мой первый экзамен был кошмарным посмешищем. В то время я абсолютно не умел управлять своей силой. Не то чтобы сейчас я с легкостью справлялся, но в первый раз чуть не спалил кабинет. Вспоминать стыдно, а забыть сложно. Хотел бы я стереть позор из своей памяти, но одноклассники из числа тех, с кем я не дружу, любят напоминать мне о том дне. «Ребята, Хитклифф идет. У кого огнетушитель?» «Хитклифф, не переживай, в этом кабинете есть пожарные датчики». «Внимание! Уберите с дороги все, что легко воспламеняется!» «Прошло пять лет, но я помню все, как будто это было вчера». На экзамен я шел восемнадцатым. Меня жутко трясло от страха. Основным заданием было погасить три свечи на старинном канделябре с помощью темной материи. Пустяковое задание, которое подвластно и восьмилетней Габриэле, но в тот день, готов поклясться, я мог упасть в обморок просто при виде канделябра. Дети передо мной быстро справлялись, и к моему ужасу очередь двигалась с колоссальной скоростью. Я встал напротив канделябра метров в пяти от него, Все, что мне нужно, это сконцентрироваться, извлечь темную материю и направить сгусток на черное пламя. Это не обычный огонь, иначе все было бы значительно проще. Черное пламя олицетворяет собой переход во взрослый мир, где чистокровные учатся усмирять темную материю. Затушить пламя невозможно, если не сосредоточиться на цели. Я знал об этом и так сильно перенервничал, что направил сгусток ниже и сбил канделебр. Тот отлетел на добрые два метра в сторону и попал на стол мистера Авреля, нашего преподавателя. Удивительно, но даже в этот момент черное пламя не потухло. Так что могу вас заверить, даже сбив канделябр с подставки, технически я так и не сдал экзамен. На столе находились табели, журнал посещения, прочая документация, одним словом, бумага. Финал ясен, все это загорелось ярким пламенем. Я в ужасе наблюдал за тем, как горят документы – Дети в панике бросились к выходу, стали раздаваться крики. Мистер Аврель громко призывал к спокойствию, но мы его уже не слышали. Были те, кто с восторгом наблюдал за черным огнем. «Вот это да! Вау!» Я слышал, как кто-то за спиной истерично рассмеялся. Огонь стремительно сжирал бумагу и уже занялся деревянным столом. Я стоял как завороженный, не в силах что-либо сделать. Не каждый день видишь, как возгорается церемониальный огонь. особенно если это твоих рук дело. Тем временем большинство детей бросилось прочь из кабинета. Мистер Аврель извлек материю и накрыл огонь плотным темным сгустком. Едкий запах Гарри проник в каждую щель. Я закашлялся и позорно выскочил из кабинета одним из последних. Стоит ли говорить, что потребовалась не одна неделя, чтобы восстановить утраченные документы? Перездавал экзамен я через месяц вместе с теми, кто пропустил ранее назначенную дату. Наученный горьким опытом, мистер Аврель поставил канделябр посреди кабинета, и в радиусе 5 метров не было ни одного клочка бумаги. Практические занятия проходили два раза в неделю по три часа. Я был в числе отстающих среди таких, как Мартин Китч. От этого моя самооценка то и дело пробивала дно Марианской впадины. Наверное, будь я единственным отстающим в классе, переживал бы не так сильно». Однажды он попытался заговорить с Оливером, что уже звучало как самая провальная затея года, но Оливер даже не одарил его своим вниманием, словно тот был человеком-невидимкой из романа Уэллса. Больше очарованный Оливией я не всегда обращал внимание на поведение Оливера, хотя они повсюду ходили вместе. Оливия была доброжелательна со всеми. Отчасти из-за этого многие юноши верили, что она заинтересована в ком-то из них. Но Оливер другой. Он почти ни с кем не разговаривал, намеренно игнорировал попытки одноклассников сблизиться. Я не раз замечал на его лице скучающую мину, когда Оливия снова оказывалась в центре внимания. Помимо того, что про близнецов обходили грязные слухи, добрая половина девушек в нашем лицее не оставляла попыток покорить сердце Оливера. «Вот мы опять с тобой здесь», — глумливо проговорил Мартин, тыча в меня острым локтем. «Что за ужасная привычка?» «Ага». Я пребывал в унынии. В кои-то веки Мартин оказался хоть в чем-то прав. Мы снова с ним завалили практику по темной материи. Занятие облизилось к концу. Леон, сидевший за первой партой, повернулся и смущенно улыбнулся мне, словно то, что я сидел в конце класса, было его виной. Я улыбнулся в ответ, но, сдается мне, а на моем лице еще больше расстроил Леона. Близнецы Брум тоже справились с заданием, но Леон Кагер был лучшим, если дело доходило до темной материи. Мне оставалось позорно делить последнее место с Мартином. Это было сильным ударом по самолюбию. Такие моменты я ожалел, что Близнецы Брум учатся в моем классе. Думается мне, я бы не так переживал за эти унизительные минуты не будь Оливии в кабинете. «На сегодня все», — громко произнес мистер Аврель. «Пожалуйста, тренируйтесь на территории лицея, но не дома. Это небезопасно. Мой кабинет всегда открыт для дополнительных занятий. Все свободны». Одноклассники принялись шумно собираться. Практика по темной материи была последним уроком. Я не спеша закинул в рюкзак учебники, кивнул на прощение Леону. Он показал мне большой палец вверх и прошептал «У тебя все получится». Оливеру и улыбнулся Оливии. Оливер, к моему удивлению, выходя, подмигнул мне. Оливия одарила теплой улыбкой, от которой меня бросила в жар. Вскоре кабинет пустил, и я осмелился в который раз подойти к мистеру Аврелю, чтобы еще раз попробовать сдать практику. Мне был жизненно необходим зачет. Я планировал поступать в Академию Святых и Великих, где занятия по темной материи значились как одни из важнейших. «О, мистер Хитклифф!» — довольно проговорил он, увидев мою одинокую фигуру в пустом кабинете. «Хотите испытать удачу?» «Да, если можно», — ответил я неловко. «Отчего же нет? Я рад, что вы стараетесь». Он дописал что-то в журнале, поднялся и установил напротив меня два металлических кольца, которые успел убрать под конец занятий. Я выдохнул, скинул руки и пристально посмотрел на кольца. Извлечь материю, сформировать лук и стрелу, а затем направить стрелу. Задание будет зачтено, если стрела не потеряет форму и пройдет сквозь два кольца». Извлечь материю было самым легким из всего вышеперечисленного. Я долго не мог сотворить лук, молчу уже о стреле. У других на это уходило секунд двадцать. Леон же моментально творил фигуры из темной материи. Такие минуты у меня бежали мурашки по коже. Мне требовалось минимум 30 секунд, что считалось довольно слабым показателем. «Мистер Хитклифф, вы слишком напряжены. Думайте только о том, как выглядят стрела и лук». подсказывал мистер Аврель сзади. Я вовремя прикусил губу, иначе изо рта могло вырваться что-то не очень лестное. Я не хотел обижать преподавателя, он всегда давал мне второй шанс. Если то, что получилось, и можно было назвать стрелой, то только с натяжкой. Скорее это нечто походило на бревно, но других вариантов у меня не было. Стараясь не нервничать, да кого я обманываю? Я произвел захват и медленно натянул сотворенную тетиву. Застыл, прицелился и выпустил толстое подобие стрелы. Миновав одно кольцо, темная материя растворилась в воздухе, не долетев до второго. «Это лучше, чем было на уроке», — отметил преподаватель. Стоя к ним и спиной, я скорчил рожицу, словно проглотил лимон. На уроке моя стрела даже не долетела до первого кольца. Хуже меня был только Мартин. Он не смог натянуть тетиву. Темная материя растворилась в его руках. но Мартин Кидж из тех парней, кто не считает неудачу большой проблемой. В то время как я готов был провалиться сквозь землю, он только рассмеялся вместе с остальными. Возвращался домой я в отвратительном настроении. По моему лицу было понятно, что я не в духе, и поэтому сообразительный Кевин молча вел машину. Последнее время мы в дороге часто перебрасывались парой дружеских фраз, да и в целом наши отношения улучшились. Но сегодня я был рад и привычной гробовой тишине салона. Когда мы подъехали к дому, я торопливо покинул машину и направился к главному входу. В холле меня встретила встревоженная Сильвия. Я понял, что сегодня произошло очередное извержение вулкана по имени Кидеон Хитклиф. Повсюду валялись разбитые вазы, картины, два шкафа были разворочены в щепки, и это только начало хаоса. В гостиной словно пронесся ураган. Перевернутый диван оказался в дальнем углу, но не это меня поразило. Диваном Гидеону уже никого не удивить. Моя челюсть готова была встретиться с паркетом, когда я осознал, что Гидеон в порыве гнева вышвырнул кресло в окно. Такое было впервые. Я задался вопросом, что же его так разозлило. В полной тишине Кэтрин подметала осколки, Фанни и Лора в дальнем углу собирали упавшие книги. Я огляделся, ища глазами диванный столик. Его остатки покоились в камине. Тут и там валялись осколки маминых фарфоровых фигурок. Я поднял маленькую отколотую белую голову. Кажется, это был фарфоровый скворец. Прежде чем сердце защемило от воспоминаний о маме, я отбросил осколок и огляделся. Гостиная представляла собой жалкое зрелище. «Я позову Кевина, пусть он поможет, с креслом. Благодарю вас, господин Готье, но лучше вам подняться к себе. Мы его сами позовем». ответила занятая Сильвия с тряпкой в руках. Я еще раз оглядел разрушенную комнату и порадовался, что вчера перенес Кили наверх. Дверь в комнату Гидеона была приоткрыта. Я подошел ближе и долго не решался заглянуть, боясь столкнуться с ним. В комнате было тихо, я уже подумал, что Гидеона нет дома, но кто-то тяжело вздохнул. Уже не пытаясь обуздать любопытство, я сделал еще шаг и заглянул в проем. Первым делом мой взгляд упал на Гидеона. Без рубашки, со взлохмаченными волосами, он лежал на кровати спиной ко мне. Он выглядел обессиленным и одиноким. Худой, сплошные острые углы, бледная кожа. Гидеон, всегда следивший за своей внешностью, предстал сейчас в ужасном виде. Его комната тоже пережила погром. Весь пол был усыпан осколками, щепками. В порыве гнева Гидеон перевернул стул. Возможно, загляни я дальше, смог бы увидеть перевернутый или сломанный письменный стол. Я хотел убедиться, что с рыбками все в порядке, но не решался. Кажется, Гедеон услышал меня, потому что в следующую секунду, не поворачиваясь, он взмахнул рукой. Темная материя молниеносно пронеслась и захлопнула дверь, которая больно стукнула меня по лбу. Хорошо, я не догадался придержать дверь, а то остался бы без пальцев. Потирая ушибленное место, я закинул рюкзак в свою комнату, убедился, что с Килли все в порядке, и спустился вниз. Нужно было улучшить момент и расспросить Лору, выяснить, что именно произошло с братом в мое отсутствие. Лора выносила пакеты с мусором. Я вышел вместе с ней во двор и дождался, когда она будет возвращаться. У двери я жестом остановил ее. «Не могла бы ты задержаться на пару минут?» «Я? Хорошо, господин Готье». тихо ответила она, стесняясь смотреть мне в глаза. «Вам что-то принести? Расскажи, что случилось с Гедеоном». «Не уверена, что имею право на это. Вам лучше спросить у старших». Я вздохнул. Лора была хорошо воспитана и знала, что, будучи младшей из прислуги, могла тактично уйти от ответа. Даже сейчас, работая в моем доме, Лора защищала личную жизнь одного из хозяев. Только Сильвия могла докладывать все моему отцу». «Я знаю, что ты не можешь рассказывать, но пойми, он мой брат», — воодушевленно начал я, сам не ожидав от себя такого порыва. «Я хочу ему помочь». «Вам лучше спросить у старших», — повторила она, обращаясь больше к Асфальту, чем ко мне. «Гидеон к тебе хорошо относится», — продолжил я. «Он бы помог тебе, поэтому сейчас ты должна помочь ему. Расскажи, пожалуйста, что произошло. Я сейчас был у него, и он так опечален». «Молчит». прошептал я, пытаясь вызвать сострадание. «Мучается в своей комнате!» Как один из хозяев дома, я мог не просить, а требовать рассказать мне все, но тогда произошли бы две вещи, которых я избегал всеми силами. Я бы потерял уважение Лоры и, что хуже, перестал бы уважать себя. Лора ничем не отличалась от меня, и я предпочитал относиться к людям так, как хотел бы, чтобы они относились ко мне». В других чистокровных семьях прислугу из числа полукровок могли оскорблять и бить, но это считалось в высшем свете признаком плохого тона. Лора сцепила руки в замок и закусила кубу. Я чувствовал, что ее выдержка трещит по швам. «Я не хочу, чтобы господин Гидеон страдал», — произнесла она и затем впервые посмотрела на меня. Мы никогда не общались с ней так близко лицом к лицу. Она испуганно опустила глаза. «Лора!» Я впервые назвал ее по имени. «Пожалуйста, расскажи, что произошло». Днем приезжал молодой человек, незнакомец, чистокровный. Она нервно теребила подол передника. Попросил позвать господина Гидеона и сказал, что он его друг детства. «Гидеон был дома?» «Да, он сразу спустился к гостю и был очень удивлен, я бы сказала, шокирован. Потребовал, чтобы вся прислуга ушла из дома». Долго они общались. Около получаса. Гость уехал на машине, и господин Гидеон впал в отчаяние. «Ты помнишь, как звали гостя?» «Я не уверена, он произнес имя быстро. Попробуй вспомнить», — настаивал я на своем. Лора замешкалась, посмотрела на меня и произнесла полушеботом. «Кажется, его звали Люмьер». Поблагодарив, я отпустил ее и попросил никому не рассказывать о нашем разговоре. «Люмьер» — это имя ничего мне не говорило. Я надеялся, что, узнав, как звали того таинственного гостя, пойму, почему Гидеон перешел негласную черту и опять чуть не разрушил дом. Но нет, мои надежды не оправдались. Брат не выходил из комнаты несколько часов, что было обычным явлением после того, как он разносил дом. Я занимался уроками, которых опять задали катастрофически много — Моя голова взрывалась от обилия информации. В этом году я записался на факультатив по латинскому языку. Помимо того, что я давно горел желанием изучать этот мертвый язык, латинский вполне мог помочь мне набрать недостающие баллы при поступлении в Академию Святых и Великих. Кидеон с первого курса учил французский и латинский. На третьем можно было взять еще один язык, и он выбрал арабский. В отличие от меня, брат играющий справлялся с языками. Мне же приходилось усердно и долго заучивать грамматику и лексику, чтобы сказать хоть что-то путное на занятии. Сейчас, сидя с двумя текстами по-латинскому, я боролся с посещавшими голову уже не такими радужными мыслями. Быть может, я слишком много на себя взял и мог не потянуть латынь. Пока я находился в этом полуобморочном состоянии, Мне пришло сообщение, от которого сознание прояснилось, а волосы на голове зашевелились. Пожалуйста, давай встретимся и поговорим. Оскар В.